Карма и социальные проблемы. Если система каст и сословий имела своё основание в далёкие времена, то сейчас она является неразумной затхлостью. Именно сословия и касты создали такую бездну между так называемым образованным классом и народом. Именно это образовавшееся бездна, разъединение сознаний, так страшна и угрожает сейчас всей культуре. произошёл сдвиг в сознании масс. Они инстинктивно почувствовали космический закон основного равенства духа. И не будучи в состоянии в невежестве своём осознать великий принцип законной иерархии, опирающейся на закон эволюции, они восстают в ярости на всём пространстве планеты. Поэтому главной задачей государства должна быть забота о просвещении народа. иначе гидрыть мы поглотит всё лишь истинное знание может иметь преимущество но не сословие именно сознание лишённые истинного знания следовали сословной рутине и невежеством своим разжигали страсти тёмных сознаний страшна ужасна гидрыть мы и невежество рассматривать смешение сословий как фактор для кармы злокачественной неправильно Ибо в настоящее время здоровая, духовно неразвращённая христианская семья часто является лучшим восприемником для высокого духа. Рождение в палатах или в скромном углу сапожника ни в коем случае не может рассматриваться как результат кармы смешения сословий, но лишь как следствие кармы личной или выполнения известной миссии. Так бы мы был сапожником Но именно это обстоятельство по тем временам дало ему возможность сравнительно спокойно выполнить свою высокую миссию. Страшная карма человечества порождена не смешением сословий, но попранием великих космических законов, начиная от закона зарождения и до космического завершения. Так установление законных сочетаний есть наука будущего. Ведь люди, как сказано, должны сочитаться даже в соответствии со своей принадлежностью к той или иной стихии. Пренебрежение этими основными космическими законами и привело большинство человечества к тяжкой карме ворождения. Потому не так страшны несоответствия между накоплениями воплощающегося духа и скромной средой, в которую ему пришлось родиться, как несоответствия между основными естествами родителей. Ибо отсюда происходит всё духовное разложение. Бедность и трудные условия растят крылья у сильного духа. Усилия, затрачиваемые при преодолении трудностей, ценнее самого успеха.